«Я! Я! Иди ляг нормально, я с ним посижу!» Раздался из темноты голос матери, и Серебров скинул голову. Он не спал двое суток, и теперь его, видимо, срубило. Мышцы шеи нещадно ныли, плечи затекли. Он сидел рядом с постелью Кирилла, которому только-только стало немного легче, и никак не мог заставить себя встать и устроиться на кровати. «До утра досижу, я в норме», — соврал он. Ни черта было не в норме. За последние три дня с того момента, когда Ян приехал к Арине и привез Кира, случилось столько всего, что Серебров едва успевал удивляться тому, как столько событий уместилось в столь крохотный промежуток времени. Сначала он остался до утра под равнодушной Аренина, как хочешь. Потом была бессонная ночь, когда Ян метался между комнатами жены и сына, а сам едва с ума не сходил. Вызывать врачей он начал, едва часы показали шесть, совершенно забыв, что поликлиники так рано не работают. Следом был дежурный визит, когда Киру поставили стандартное ОРВИ, а Арине токсикоз. Тоже стандартный, ибо на информацию о том, что его жену рвет раз в 10 минут, врач лишь округлил глаза, и посмотрел на Сереброва, как на ненормального. Вишенкой на торте стала платная скорая, которую Ян вызвал, мысленно чертыхаясь и кляня прекрасную бесплатную медицину. Арину увезли сразу же, а Сереброву в тот момент, когда он, оставив заснувшего Кира на 10 минут, чтобы спуститься вниз и проводить жену, хотя бы до кареты скорой помощи, хотелось только одного – взвыть и вот теперь он то ездил к Арине в больницу, то бежал обратно к Кириллу, на посту, возле которого его подменяла мать, и медленно сходил с ума. «Никакой нормы!» – отрезала мама, подпустив в голос строгости. «Если ты себя загонишь, мы с Владом не сдюжим вдвоем!» Ян тяжело вздохнул и все же, кивнув, поднялся из кресла. Ему действительно чертовски необходимо было поспать. «Сразу буди, если что», – велел он, после чего, получив заверение, что все будет исполнено, отправился в их с Ариной спальню. Несмотря на дикую усталость, отключиться сразу не получилось. Некоторое время Серебров лежал в кровати в полумраке комнаты, устроившись на ней прямо поверх тонкого покрывала, и пялился в потолок. Все было настолько дерьмовым, что случись прямо сейчас апокалипсис. Ян бы даже не удивился. Кто-то сказал бы, что ничего страшного не произошло, просто сильный токсикоз у жены и какой-то вирус у сына. Бывает. Но для Сереброва все было совсем не так. Словно где-то внутри, в душе, он сильно сомневался, что им всем удастся выбраться из этой передряги в целости и сохранности. Очнулся он от пришедшего на телефон сообщения. Сам не понял, как заснул. И сейчас, взглянув на часы, очень удивился, что проспал так долго. «Мам!» – позвал хриплым голосом. «Как там Кир?» Судя по голосу сына, доносящегося из кухни, Кирюха был вполне бодр и весел. «Нормально!» – откликнулась мать. «Ждем тебя завтракать. Скоро врач должен приехать». «Точно! Он же на уши уже половину города поднял, чтобы только найти нормального доктора для Кира вместо тех канавалов, что приезжали к ним в последний раз. Рука потянулась к телефону. Так отчаянно хотелось, чтобы это сообщение написала Арина, но Серебров прекрасно понимал всю тщетность этих надежд. Хотя могла же она не ждать его звонка, который он обещал сделать после того, как что-то узнает от нового врача Кирюхи, а просто поинтересоваться, как они, как он родила сегодня в 4:25 утра, раньше срока, но настоящего богатыря. Хочу я нам назвать, ты не против? Серебров застыл как вкопанный. Он напрочь забыл о вике за эти дни и совершенно не собирался о ней вспоминать. Конечно, она совсем не была виновата ни в чем. он сам сотворил со своей семьей то, что Арина простить не могла. Но почему почему-то сейчас внутри запылала злость, Именно на его бывшую, которая все никак не исчезала из его, я, на жизни. А ведь его жизнью была семья и никого больше. «Поздравляю!» – все же напечатал в ответ и, отбросив телефон на постель, направился в ванную, а потом к матери и Киру. Пока возился с сыном, то и дело ловил на себя беспокойные взгляды мамы. Знал, если бы что-то случилось с Ариной, она бы уже сказала. Значит, дело было в другом. «Давайте завтракать», – проговорила мать, ставя на стол кофейник. Садив с рук Кирилла, Ян устроился напротив нее и принялся за еду. Вкуса особого не чувствовал, но мама была права. Он сейчас особенно нужен самым близким своим людям, а значит, не имеет права раскисать. «Кирюх, а ты чего только блин один умял, Обратился он к сыну, который отодвинул от себя тарелку и почти полную чашку какао. «Не хочу есть», — помотал тот головой. «По маме скучаю». Серебров переглянулся с матерью. «Скоро она снова будет дома. Сейчас ей просто нужно немного отдохнуть». Они с Ариной еще не говорили Кириллу о том, что скоро у него родится братик или сестра. И, конечно, Ян не торопился озвучивать это сам не только по причине того, что это могло и не сбыться, но еще и от ощущения, что лезет туда, куда ему пока хода нет. «Хорошо», — кивнул Кирилл, — «тогда я пойду пока, книжку почитаю. Полежать хочется». Он ушел в детскую, и теперь уже сам Серебров почувствовал, что ему кусок в горло не полезет. Непонятная тревога так и продолжала полосовать душу изнутри острыми когтями и она лишь усилилась, когда мама чуть подалась к нему и приглушенно сказала. Мне Вика написала, сообщила, что я стала бабушкой второй раз. Пока Ян переваривал услышанное, она нахмурилась и поспешно добавила. «Не нравится мне то, что она снова к нам лезет. Боюсь, добром это не закончится». Серебров оттолкнул от себя чашку кофе, сцепил челюсти. Ему тоже это очень не нравилось. Арина и без того была доведена до предела, в том числе и визитом Вики. И только он был в этом виноват. До сих пор не мог донести до бывшей, что они порознь, и это неизменно. «Я разберусь», – процедил он, и теперь в глазах матери появилась еще больше тревоги. «Разберешься? То есть, что ты собираешься делать?» – всполошилась она. «Не волнуйся, убивать Вику не стану», – зло пошутил Ян и криво усмехнулся. «Просто доведу до ее сведения, что никаких контактов ни со мной, ни с моей семьей быть не должно». Мама поджала губы, а Серебров вдруг оцепенел. «А что, если не выйдет? Что, если Вика так и будет появляться рядом? Например, продолжит бомбардировать его родители письмами и предложениями увидеться с внуком? а те не смогут ей отказать. Или того хуже. Сами воспылают к ребенку родственными чувствами. Мне же не стоит говорить, что я не пойму и не приму, если вы с папой станете видеться с тем, кто вашим внуком по сути не является. Понизив голос, проговорил Ян, внимательно глядя на мать. Хотел понять по ее реакции, чего ему стоит ждать от самых близких людей. И то, что увидел, его удовлетворило. Мать сначала округлила глаза, словно он выдал нечто настолько удивительное, что у нее мог случиться шок. Потом вскочила из-за стола и замахала на него руками. «Чур тебя! Мы с Владом твердо и давно решили. Внучок у нас один, Кирюша. И вот теперь второго нам скоро Ариночка родит. И никого нам больше не надо». Она принялась споро прибирать со стола а Ян откинулся на спинку стула и взъерошил пальцами волосы. Не стоит ему подозревать всех и вся. Сам, прежде всего, хорош. И даже если вдруг окажется, что родители соврали и все же решили видеться с ребенком плюс новой, в этом тоже будет только его вина. «Ян, твою дивизию!» Она хотела назвать его Яном. «Прекрасно, черт!» А если ей в голову еще и взбредет дать отчество в его честь? А фамилию? Нужно будет выяснить, возможно ли это. Как-то о таких вещах Серебров до этого не думал. Хотя, кажется, он вообще о многом не задумывался. От дальнейших размышлений его отвлек звонок в дверь. Ян взглянул на часы. Врач был пунктуален. Поднявшись из-за стола, он отправился открывать переключив все свои мысли на того, кому они должны были принадлежать целиком и полностью – на Кира. «Я не вижу никаких поводов для беспокойства», – сказал врач, выходя из детской аж через час. Обычно такие осмотры с кулапами проводились наскоро, минут десять и бежать на другой вызов. «Издержки бесплатной медицины, чтоб ее». Так что к концу визита этого врача Кирюха успел не только устать, но и почти что задремать. И все равно я хочу, чтобы вы взяли все анализы, провели все обследования, которые нужны. Врач нахмурился, глядя на Яна. Поджал губы, словно хотел что-то сказать, но передумал. Ну, может, что так беспокоиться не стоит при обычной простуде, например? Или как там это именуется по-научному? Серебров был уже готов поведать, что только ему решать, о ком и когда волноваться, когда услышал. «Хорошо. Для вашего спокойствия возьмем анализы, и я назначу обследование». Ян кивнул в сторону кухни, куда врач и направился. Устроился за столом, начал что-то писать, попутно спрашивая у Сереброва, когда им с Киром будет удобно, чтобы анализы были взяты на дому. Ян же вертел в руках телефон, мысленно набрасывая фразы, которые собирался сказать Вике. И как только врач ушел, набрал номер плюс Новой. Она ответила далеко не сразу. Это промедление породило у Сереброва желание малодушно нажать на отбой и решить самим собой, что на этом его миссия завершена. Но он терпеливо продолжил дозваниваться до Вики. «Да?» «Хочешь сказать еще одно поздравляю?» Наконец раздался ее голос, в котором слышалось отчетливое недовольство. Это разозлило. Уж кто и должен был испытывать это чувство, так вовсе не Вика. «Нет. Звоню, чтобы запретить тебе и дальше лезть туда, куда не стоит. Твой сын — это только твой сын. Он не внук моих родителей. Он мне никто. Так что на этом все, Вик». Я не потерплю вмешательства в мою жизнь и жизнь моей семьи». Серебров сказал это, и в душе его разлилось облегчение. Такое, какого он не ощущал уже давно. Вика же молчала, но трубку класть не спешила. «Хм, а ты уверен в том, что имеешь право говорить за всех? За своих родителей, например?» Все же спросила она тихим и как ему показалось угрожающим тоном. Даже холод по спине побежал от того, как прозвучали эти слова. «Уверен», — отрезал Ян. «Они тоже не хотят никаких контактов ни с тобой, ни с твоим ребенком. На этом все». Он собирался положить трубку, когда вдруг Вика заговорила. Торопливо, будто зная, что Серебров может сначала прервать разговор, а потом сделать так, что она никогда ему не дозвонится, что, собственно, Ян и собирался сделать. «Зря ты так. Только не подумай, я не для того говорю, чтобы напомнить тебе о прошлом, о том, как была рядом с тобой. Просто вдруг ощутила себя такой одинокой, а вы мне как семья. И я хотела, чтобы у Яна моего тоже была семья». На этих словах фоном послышался крик ребенка. «Бабушка, дедушка, папа, тем более, что и Владлен Борисович вот мне звонил, интересовался». И мне теперь очень крепко нужно подумать, пойти у тебя на поводу или у интересов своего сына. Прощай». Голос Вики и плач стихли. Ян убрал трубку от уха и посмотрел на экран. Вика завершила разговор. Но если минутой назад ему это казалось желанной точкой, то теперь с ужасом, вызывающим лишь оторопь, он осознал. Это было многоточие. В их и бесконечной, черт бы его, побрал истории. Потому что Плюснова, кажется, не собиралась отступать и только что сказала ему об этом прямым текстом. «Ян, на тебе лица нет», — ужаснулась мама, когда вернулась из детской. «Что-то произошло? Врач сказал, что все плохо?» Она побледнела и схватилась за сердце. Серебров тут же бросился к ней и, усадив за стол, поспешил заверить. «Все в порядке, обычная простуда, но анализы надо будет сдать». Он замялся, и когда мама с облегчением выдохнула, спросил, «Ты в курсе, что отец звонил Вике? И если да, когда это было? Сегодня?» Мать возрилась на него с изумлением, таким, по которому сразу стало ясно. Для нее эта информация тоже сюрприз. «Я ничего не знаю. А что стряслось, ты можешь сказать?» Серебров ощутил то, что еще не успела сформироваться в голове, но сначала сдавила грудную клетку, а после стала распирать ее до острой, почти непереносимой боли. Я звонил Вике, чтобы сказать, что лезть к нам не стоит. Ян вдруг понял, что это за чувство. Потребность прямо сейчас поехать к Арине, увидеть ее, просто побыть рядом. Ему и не нужно было большего. «Позвони отцу, пусть приедет, а мне кое-куда нужно», дал он задание матери, а затем выбежал из кухни, быстро оделся в прихожей и через минуту уже мчался вниз по лестнице, так и не дождавшись лифта. А по венам разливалось осознание. «Если не сможет повидаться с женой, просто сдохнет».